Глава 14. След Магона Я понимаю, что рискую, что дело на Сабанском полуострове безотлагательное, и все равно прибываю в точку сбора только после того, как повидался с Пенелопой Помпилий, вместе с детьми, переехавшей в дом мужа. Рассчитывал утешить ее, а получилось наоборот. Странная темнокожая женщина выгнала из кухни детей, усадила меня за стол, положила на мою руку свою шершавую морщинистую ладонь и долго рассказывала, что невозможно изменить то, что предрешено. Я понимал, что с ее даром предвидения ей лучше знать, но согласиться было трудно, все думалось, прибудь мы на десять минут раньше, среагирую я иначе, и Элиса была бы жива. Но зато этот поступок прибавил единицу сострадания, и теперь у меня их шесть. Перед тем, как мне уйти, Пенелопа отдала свернутый вдвое тетрадный листок с обещанной Тевуртием списком за Растрийцев, с которыми можно сотрудничать оплоту. Я положил его в карман. Обнялся с Лерой, который помог найти дочку и, познакомив с помпириями, избавил от работы в борделе. и отправился в точку сбора на площадь, где ожидал транспортник с детьми. По первоначальному плану мы должны были лететь двумя транспортниками, но теперь условия изменились. На Саванском полуострове, возможно, нас ждет теплый прием, а значит, детям там не место. Потому сперва туда отправятся штурмовики, и только когда лично удостоверились, что опасности нет, вызову детей. Пока команды на погрузку не поступало, трикстеры толпятся у плайеров. Дэн рассказывает, интенсивно жестикулируя, приседая. Ромул хохочет, хлопая себя по бедру. Наоман стоит под бочинясь. В их жестах, позах чувствуется уверенность. Они не просто довольны, счастливы. Перед тем, как дать трикстерам команду на старт, в своем флайере пытаясь связаться с управляющим Кейтом Цероном. координата которого накануне дал Эйзер Гискон, но он не отвечает. Зато Гискон откликается сразу же и, пока висит на связи со мной, пытается достучаться до своего человека. Безрезультатно. Поджав губы, говорит, он отключается во время совещаний сна, пол восьмого вечера, для первого поздно, для второго рано. Попробует дернуть начальника службы безопасности. Побудь на связи. Доносится щелчок, из коммуникатора льется шелест прибоя. А я, отгороженный от жилого массива транспортником, смотрю на закат, напитывающийся багрянцем. Над обезлюбившей площадью по кругу летает оса Наданы. Кон контролирует. Снова щелкает коммуникатор и дискон продолжает. Кейт на связь вышел. Говорят, идет экстренное освещание. Но как-то это странно. Ваша задача нагрянуть туда неожиданно и подать мне сигнал, как будете на подлете. Дальше действуйте по обстоятельствам, но придерживайтесь четкой линии, которую мы уже обговорили. Координаты штурмовых флаеров-наемников, количество людей и их дислокация все у тебя есть. Но будь готов к неожиданностям, отбой. Выпрыгиваю из флаера, хлопаю в ладоши, привлекая к себе внимание. Трикстеры оборачиваются, подходят ближе, зовут тех, кто в транспортнике. Жду, когда все соберутся. Последними приходят Надана, Вера и Виктор. Миранды я решил не рисковать. Возможно, у нас проблемы, говорю я, потому летит только боевое звено. Готовимся к военному сопротивлению. Сперва держим связь через коммуникаторы. Перед десантированием надеваем гермошлемы. Количество наемников — тридцать человек. О нашем прилете они знать не будут, так что у нас преимущество. Захватываем их командный пункт, координаты получите на коммуникатор, обезвреживаем командира. Дальше действуем по обговоренному плану. А почему так внезапно? — удивляется Наван. Иначе наемники, которые, вероятно, работают против заказчика, подготовятся и будут отчаянно сопротивляться. Возможно, что и начнут захват объекта, подключив местных озверелых. Но, может, и нет. Мы ведь не хотим рисковать? — Конечно, только жить начали, — усмехается Дэн. Гитлер спрашивает. — То есть, если наемники открывают по нам огонь, мы имеем право их уничтожать? — Конечно. «Да!» — восемнадцатилетний Ромул аж подпрыгивает на месте. «Валите их! А кто они? Дельты, Гаммы? Охренеть! Я и мечтать о таком не мог!» Гиттель толкает его в бок, он замолкает, закусив губу. «По машинам! Во славу рода Гисконов!» «Вот уж да!» — говорит Бен, усмехаясь. «Не подумал бы, что когда-то признаю. Эйзер Гискон — мой герой!» Усаживаясь рядом с Ромулом и напротив Бена на Наоманом, рассылаю координаты, какие кому следуют, добавляю памятки и даю команду на старт, надевая громошлем, чтобы видеть панораму, транслирующую из камер осы. Несколько секунд, пока переключается зрение, кружится голова, а потом ощущаю себя стартующей ракетой. Огромная ступень, стремительно отдаляясь, уменьшается на глазах. Деревья становятся темными пятнами, дороги тонкими линиями. Дома и улицы напоминают поверхность микросхемы, а потом и вовсе исчезают. Мы взвываем до самой короны, всегда сияющей в восьмой ступени пятого уровня, где происходит жертвоприношение и расположен центральный храм Ваалу. Наши восемь флаеров и правда напоминают ОС. золотящихся в лучах закатного солнца. И бетонный монолит Азекурато меняет привычный серый цвет на песочный. Справа простирается морская гладь, сливающаяся с небом. Справа тянутся сизые горные хребты, похожие на выгнутые спины древних чудовищ. Не только я. Все трикстеры впервые видят мир таким. От восторга у всех на миг замедляется сердце, а потом срывается в голову. Восхищение ненадолго вытесняет боль утраты и волнение перед шагом в неизвестность.